Глава 10 Ёлочка все последнее время была очень занята на работе. Желая поддержать материально Асю, она набрала себе сверхштатных ночных дежурств и из-за этого не могла проводить у Аси много времени и выручать ее в бесконечных очередях в прокуратуре. Помощь ее для окружающих была незаметной. так и всегда со мной. Красота эшафотов и жертв идет мимо. Я не героиня и не мученица. Я только труженица с горечью говорила она себе. В это утро, вернувшись после одного из ночных внеочередных дежурств, она не стала ложиться, а выпила для бодрости крепкого чаю и побежала узнать последние новости. Приговор ожидался со дня на день. От квартиры Балаговских у нее был теперь ключ, принадлежавший ранее Наталье Павловне. Еще в передней она увидела, что дверь Асиной комнаты стоит распахнутая настежь. Однако на ее оклик вышли одни собаки. В глаза сразу бросился небывалый беспорядок. Незастеленные кровати, немытая посуда, разбросанные на полу игрушки, незатертые лужицы. Ёлочка подивилась беспечности, с которой Ася оставила двери незапертыми, чего никогда не разрешали делать ни Наталья Павловна, ни Олег. Ёлочка прошла в кухню, но Аси не было и там. Хрычиха, занятая мытьем кастрюль, Объяснение дала самоизбивчивое. Вечер весь день пробегала, к ночи только вернулась. Видать, больно устала. Две свои кастрюли спалила. Наши на ее разорались, а я уж молчу. Жалость меня взяла на ее глядючие. Новая жилица, входя, услышала последнюю фразу и злобно бросила. «Непутевая уж больно ваша княгиня!» новоявленная вечер ушла, а князенка своего без присмотра бросила, орал тут на общей площади, я и то урезонивала. А гордости небось не занимать стать таких как она у нас в союзе уже пятнадцать лет выводит, да все не перевелись, живучи больно. елочки нетрудно было угадать, что кухня стала ареной травли. Не имея привычки терять время зря, она занялась приборкой Асиной комнаты. Вытирая верх шкафа, она стояла на табурете, когда услышала шаги и голосок Славчика, и обернулась на вошедших. Ноги у нее стали подкашиваться, и елочка едва не упала с табурета, увидев Асю, бледную с синими кругами вокруг глаз. и, главное, в черной косыночке, вместо обычного берета. Косыночка эта не оставляла сомнений. — Что? Что? — воскликнула елочка, соскакивая с табурета. — Узнала что-нибудь? Ася не сразу ответила. — Кончено, — сказала она, наконец, не изменяя положение. — Что кончено? Следствие? Так значит, приговор? «Да, приговор. Какой же?» «Сказали, высшая мера. Сказали...» Голос Аси пресекся. Елочка опустилась в кресло. «Может быть, еще заменят? Иногда заменяют лагерем». «Как же заменят, если...» «Если приговор уже приведен в исполнение...» Сказала Ася с усилием. Как? Уже в исполнении? Уже? И вновь, второй раз в жизни, елочке, все умерло. Умер ее пожарский. Умерла так и не начавшись грядущая битва, воодушевление, знамена, колокольный звон. Умерло новое Куликово поле. Конец всему. Она взглянула на Асю. Та все так же стояла, только две слезы ползли теперь по прозрачным щекам. Никто не любил его так, как я, — подумала елочка. Но ведь она была с ним счастлива. А теперь это счастье ушло навсегда. Мне ее жаль. Глубоко жаль. И она поднялась с кресла. Сядь, Ася. Ты совсем измучена. Когда ты узнала? Вчера. Теперь уже никогда. Теперь все. И Ася проглотила слезы. Сядь, дорогая, сними пальто и глотни воды. Славчик, да отойди же, не лезь. И елочка с жестом досады оторвала мальчика от платья Аси. он все время сегодня капризничает и не слушается измучил меня гадкий мальчик сказала ася и подойдя к кровати бросилась на нее лицом вниз славчик поди сюда строго сказала елочка Отчего ты такой нехороший ты видишь маме не до тебя и одновременно в ее сознании проносила Я, кажется, не то говорю, что надо. Не умею я обходиться с детьми. Она подняла ребенка и посадила на стул. — Ну чего ты опять плачешь? Некогда тут с тобой возиться. Скажи, что ты хочешь? — С папой. Кубики, — ответил ребенок. Ася приподнялась на локти. Вот, слышишь, слышишь, Олег любил играть с ним. Теперь этого уже не будет. Ничего не будет. Они все меня теперь мучают, и Славчик, и собаки. Этот Сеттер, я глаз его видеть не могу. А Славчика я разлюбила, совсем, совсем разлюбила. И снова опустилась лицом вниз. но через минуту, приподняв голову, сказала. — Ах да, он голоден, я ведь его сегодня не покормила. Елочка растерянно обернулась на ребенка. Трикотажный, шерстяной с расчесом костюмчик плотно охватывал детскую фигурку. На розовой щечке остановилась слеза, губки обиженно надулись, а кори глаза смотрели серьезно, грустно. и укоризненно, из-под загнутых ресниц. Какой же в самом деле прелестный ребенок, и до чего похож на Олега, как она не замечала до сих пор. Маленький князь Дашков, все, что осталось от любимого ею человека. И в сердце елочки что-то точно повернулось, под натиском внезапной, тоскливой и болезненной нежности к этому маленькому существу. — Ну, поди сюда, Славчик, сядь ко мне на колени. Сейчас тетя елочка тебя накормит. Да ты его совсем загоняла, Ася, того он и плачет. Ребенок потерся головкой о ее плечо. Никогда раньше он не делал этого. Или он что-то понял? Да ведь не мог же он понять, что в этом гордом сердце вновь смертью смерть поправ, зарождалась новая надежда, новая любовь, и что это сильное сердце впервые выпустило нежные и тонкие побеги материнства. Раздался звонок, И обе собаки залились лаем, который почему-то больно ударял по нервам. Елочка выбежала открыть, проникаясь уже заранее чувствами Цербера, и увидела перед собою Мику Огарева, которого встречала уже раза два у Балаговских. С юношей было что-то неладно. Он стоял, прикусив губы, был очень бледен, а веки его покраснели. — Могу я видеть Ксению Всеволодовну? — спросил он, тормоша фуражку. Елочка тотчас поняла, что ему уже известно что-то. — Не знаю, захочет ли она выйти к вам. Она сейчас в очень тяжелом состоянии. Начала она со своей несколько надменной манерой и с чувством собственности на Асю. Ей уже объявили? — Что объявили ей? — поспешно спросил Мика. — Приговор к расстрелу. И приговор этот уже приведен в исполнение. Мика вдруг круто повернулся и побежал вниз по лестнице. Узнав, что звонил Мика, Ася всполошилась. — Как могла я забыть? — Лёля! Нина Александровна, что есть ли и их? Лёля, Лёля, о, это слишком, слишком! Елочка молча стояла над ней. — Ася, объясни мне вот что, — сказала она наконец. — Я до сих пор понять не могу, какое отношение имеет Лёля к этому процессу. Вы как будто ожидали её ареста. Почему? «Разве она не посторонняя Олегу?» Ася все еще сжимала руками голову. «Как ты разве не знаешь?» На Лелю был страшный нажим в ГПУ. Ее систематически вызывали туда, в большой дом, и требовали показаний по поводу личности Олега. А она его покрывала, утверждала, что пролетарий. «Ну вот». И ответила за это. Как я могла не вспомнить о ней и вчера, и сегодня? Вся моя жизнь прошла с ней. Знаешь, маленькими мы всегда играли вместе, ведь между нами только полгода разницы. Только я была резвая, всегда смеялась, пела. А Лёля почему-то очень серьезная. Я помню, что ее мама и папа беспокоились, почему она такая. Наверное, уже тогда она предчувствовала свою судьбу. И Ася снова опустилась на кровать, лицом вниз. Елочка угрюмо задумалась. Эта хорошенькая капризная девушка, постоянно занимавшая ее мысли, даже отсутствуя, как будто смеялась над ней и дразнила ее. Она как будто говорила, высовывая язык, как маленькая школьница, обошла, перехитрила. Ведь жертвенность должна была достаться елочке, коль уж на ее долю не выпало ни красоты, ни женского счастья, ни всеобщего обожания, ни талантов. И вдруг последнее, что у нее оставалось, мученический венец, и тот уходит от нее, поделен между Асей и лёлей которым и так досталось всё, всё-всё. Она сидела, опустив голову, убитая этими мыслями. Детский голосок пролепетал. «Мама, булки дай!» Это его ребёнок, говорит и дёргает мать, которая безучастна ко всему. Ёлочка спохватилась, что так и не накормила Славчика. Лежи, лежи, Ася. Я сварю ему кашку. Сейчас, Славчик, тетя елочка даст тебе кушать. А тебе, Ася, я приготовлю чай. Тебе надо поддержать силы. А про себя опять подумала. Не мученица и не героиня, а только трудовая пчела. Ася, однако, есть не стала, несмотря на все уговоры. Она уверяла, что в горле у нее комок, который мешает глотать. К двум часам елочке пришлось уйти на работу. Что с вами сегодня Елизавета Георгиевна спросил ее хирург, когда она операции, она подала вместо трубочки левре петли сжиматель Г грефе. Выйдя уже вечером из здания больницы, И, чувствуя страшную усталость, она побежала, тем не менее, опять к Асе, одолеваемая беспокойством за происходящее там. По дороге получила хлеб и булку. Асю она нашла спящей. Славчик лежал рядом с ней на кровати Олега. Ребенок сбился на самый край. Потому как он лежал нераздетый и готовый упасть. Елочке стало ясно, что душевное равновесие. еще не вернулась к Асе. Она не стала ее будить, надеясь, что сон хоть немного восстановит ее силы, и, загородив Славчика стулом и прикрыв заботливо пледом, выпила в полном одиночестве чай. Ася не оставила ей ни подушки, ни одеяла. Накрывшись пальто, елочка пристроилась кое-как на диване. Но нервы были слишком напряжены, и сон не приходил. Что-то стучало ей в уши, она точно слышала заунывно похоронный звон, а мысли все время возвращались к минуте казни. Пробило двенадцать, потом час, около двух, едва лишь она забылась, заглушенное рыдание ее разбудило. Она поспешно встала, И при свете маленькой заслонённой лампы подошла кась, Асе. Без слов молча она обняла её и прижала к груди её голову. — Ты здесь? — тихо спросила Ася. — Да, дорогая, здесь, с тобой. — Ёлочка, я сейчас подумала. Какая я была дурная жена! Знаешь... Я никогда не заботилась о его белье, раз он сказал, я готов сколько угодно ходить в штопанных носках, но носить дырявые не желаю. Мадам это слышала и стала ему штопать сама, а я просиживала за роялем и умилялась на Славчика. А раз... Раз, знаешь, раз он сказал, отчего ты никогда не приготовишь к столу... Редьку. Он ведь так редко высказывал желание. А это желание такое маленькое и скромное, а я не исполнила. Я забыла. Ася, не мучай себя упреками. Ты отдала ему жизнь, ты не побоялась ничего, даже фальшивой фамилии. Ты родила ему чудного мальчика. Он был тебе безмерно благодарен за все. Он обожал тебя. Вашему счастью мешали только угрозы ГПУ. Но не в твоей власти было устранить их. Не упрекай себя. На это Ася сказала. Ты только несколько дней видела человека, которого любила, и все-таки всю жизнь не могла забыть его. А я? Мне без моего Олега пусто. Так пусто, мне так холодно, страшно и неприютно, мне так жаль его. У него было так много горя, а счастлив он был так недолго. Если б ты могла понять эту острую, мучительную жалость, она как нож, воткнутый в тело, если б ты могла. «Если б только я могла объяснить тебе...» Тихо и горечью перебила елочка. «Как может иногда быть дорог человек, который не дал ни одной минуты счастья, а только мучил, сам того не зная? И что такое любовь, которая ни на что не надеется, ничего не ищет для себя? Которая видит, как человек уходит к другой, и все-таки желает ему счастья. Если бы ты могла понять такую любовь, ты, может быть, прозрела бы и осознала тяжесть моей потери». «Что?» — воскликнула Ася, и слезы ее разом высохли. «Что ты сказала?» «Ты сказала о нем и о себе». «Так он, значит...» Тот раненый, которого считали убитым, и которого ты... Зачем ты молчала? Зачем? Ведь я тебя спрашивала. Я бы ни за что не встала между вами. Елочка отняла руки, которыми закрыло было лицо. Подожди, выслушай сначала. И в голосе ее неожиданно прозвучала спокойная властность. пойми я хотела видеть его счастливым к тому же я слишком горда чтобы насильно тянуть его к себе рассчитывая на благодарность а если бы я сделала тебя поверенной своего чувства это бы навсегда встало между нами это возможно только теперь когда его нет пойми и не надо тревожить все это словами и она отчетливо ощутила Всю красоту одинокой вершины и все величие отрешения. Ей было дано на минуту вознестись выше себя. Только через несколько минут Ася отозвалась шепотом. — Помнишь наш первый задушевный разговор у Камина в гостиной? Я сказала тебе тогда, какая вы большая, глубокая, умная. А я, какая жалкая, ветреная, пустая. Это же я говорю себе и сейчас. Твои слова дали мне понять очень многое. И обе подумали, слышит ли нас он, видит ли нас в эту минуту. Но синий сумрак не открывал потустороннего. На рассвете Асю вывела из-за бытия прикосновения руки, и когда она подняла голову, то увидела перед собой елочку с чашкой какао и сухариками. Елочка была уже в пальто и шляпе. — Не возражай ничего. При мне сейчас же съешь и выпей. Я тороплюсь на работу. Славочка я одела и накормила. Собаку уже вывела. ну ешь же. и она поставила чашку на столик у постели. Ася бросилась ей на шею. — Ты придешь ко мне сегодня же? Придешь? Ты не оставишь меня одну? Уходя, елочка подумала. Вот когда, наконец, я становлюсь незаменимой и единственной. Дорогой ценой досталось мне это место. Но теперь никто уже не займет его.